Итак, я в пути, солнце светит, волны искрится, чайки кричат, парус надувается. Запись, сделанная мной, в тот день гласила. Рондомицин, анальгин, тетрациклин, делалгин, марганцовка, пипальфен, аспирин, госпиталь, рак. Мы и впрямь были плавучим госпиталем, на котором к тому же сразу сломались оба руля и рей. Но об этом позже. А что касается болезней, то понемногу все образовалось. Через трое суток, выйдя впервые на связь, Норман обстоятельно доложил жене и детям, что стараниями русского врача дело пошло на поправку. Сантьяго тоже полегчало, хотя долго еще я водил его вечерами в свой медицинский кабинет на корму, и там, балансируя на шаткой палубе, пользовал его ваночками и примочками, освоился и Абдулла, жизнь вошла в колею, и я снял свой белый халат. Но пока довольно Ра-1, так можно потерять ориентировку и забыть, где мы с вами находимся. А находимся мы на борту Ра-2. Идет восьмой день пути, или, может, девятый, неважно, все они сейчас одинаковы, Буй болтается сзади, парус обвис, ветра нет. Пытались утром идти с помощью дополнительного весла. Норман взял его, трехметровое, и около часа греб, как гондольер. Это мало помогло. Тогда Жорж предложил зодиак и себя в качестве буксира, зацепил нас и принялся грести, и корабль слегка пошел. Но, разумеется, Жоржа ненадолго хватило, да и никто Он сам прежде всего не принимал такой вариант всерьез, мыслимо ли вручную волочить за собой многотонную ладью. Жорж, обуреваемый идеями, решил запустить на зодиаке мотор, как отнесется рак механической тяги. Ничего, терпимо отнесся, у носа появился бурунчик, но Тур призвал экономить бензин, он может понадобиться, когда подойдем к мысу Юби. «Ах, Юби, основная наша проблема. За прошлые сутки мы проделали всего пятнадцать миль. Хорошо хоть не к берегу, а нужно выйти еще западнее, между злосчастным мысом и Канарскими островами. Вот тогда любой ветер к нашим услугам, даже северный. А кроме того, там начнется Канарское течение». Тур вычитал в Лоции, что в здешних местах ветер бывает три с половиной дня в году — и почему-то обрадовался, наверное, тому, что практика сошла с теорией. Правда, выгоды нам от этого совпадения мало. Движемся толчками, то дернемся, то станем и беспомощно качаемся на крохотных волнах. Дабы лучше держать курс, у нас по носу сооружены гуары, выдвижные кили на манер индейских. Их конструкция вызывала уйма опасений, но они с честью выдержали шторм, Немного выручают сейчас, а у мыса Юби, возможно, помогут и более основательно. Мимо прошли два приличных кита, вот бы запрячь, а у кормы замечена небольшая акула. Жорж загорелся половим, и приволок громадный полуметровый крюк, нацепили на него кусок колбасы и спустили в океан, там он и обретается безо всякого эффекта. К вечеру Кей нас порадовал, трудился часа два, как всегда, кропотливо и добросовестно, и приготовил японский суп, рис и салат. Ели, хвалили, благодарили, Кей таял от удовольствия. Подошла в сумерках акула, может быть, та же знакомая, поглядела в наши фонарики и скрылась. Ночь минула совершенно спокойно. Я был свободен от вахты и спал, а утром продолжилось то же самое. После завтрака я сменил Сантьяго у рулевого весла, он загнал корабль к югу и никак не мог вернуться на курс. Ветер задувал порывами и парус полоскал. Появился Норман и стал объяснять, в каком положении относительно друг друга должны находиться ветер, парус и весла. Я слушал-слушал и вставил словечко о том, что объяснять собственно поздновато, надо исправлять. «А почему бы тебе не попросить Сантьяго поработать веслом и сдвинуть корму?» — спросил он. «А почему бы мне не попросить об этом тебя?» — спросил я. Безветрие нервирует, заставляет злиться по пустякам,